Подарок для диктатора. «Позволь тебя поздравить», — сказал Морган. «Ты отлично сдал все тесты». Филипс подавил вздох облегчения и пожал руку шефу управления. «Садись», — предложил Морган. «Ты без пяти минут сотрудник бюро. Наверняка не терпится узнать наши маленькие секреты». Филипс постарался сохранить нейтральное выражение лица. «Конечно, ему не терпится». Именно эти секреты помогали бюро межпланетных дел сохранять власть земли на юге галактики и гнуть свою линию, не прибегая к войне. Но Морган сказал без пяти минут. Значит, окончательное решение не принято. Может, это беседа, что-то вроде последнего экзамена? Филипс натянуто произнес: разве я осмелился бы? «Да нет, все нормально», — успокоил Морган. «Ты проверен службой безопасности, но только не жди слишком многого. Мы здесь в бюро люди простые, и наши устройства тоже незамысловатые». Верилось в это с трудом. «Или все же он на экзамене?» филиппс всмотрелся в честное, открытое лицо Моргана, пытаясь отыскать скрытую иронию. Но, несмотря на это, задумчиво добавил Морган. «Наши бесхитростные устройства обнаруживают редко. А если и обнаруживают, то слишком поздно. Пусть даже они у всех на виду». «Вроде троянского коня?» — обронил Филипс. Морган улыбнулся. «Так ты слышал о нем?» Филипс кивнул. «И знаешь, в чем его хитрость?» «Нет». «Вообще-то все просто. Нечто подобное мы сейчас проворачиваем на планете Балтхасан. Слышал о такой?» Лет шестнадцать назад там окопался диктатор. Мощное подполье стремится свергнуть его и учредить представительную власть. Земля заинтересована в победе подполья, поскольку Болтхасан имеет стратегическую ценность. Но мы не можем вмешиваться открыто». «Да, конечно», — сказал филиппс Он хорошо представлял себе нюансы политики на галактическом юге. «Мы можем только позволить себе послать диктатору на юбилей статую под кодовым названием «Троянский конь»» «И спрятать внутри ее оружие?» Морган молча пожал плечами. «Оно должно быть внутри», задумчиво произнес Филипс. гадая, экзамен это или нет. «Но обыскать статую не так уж и сложно». «Совсем не сложно», безучастно согласился Морган. Монументальная, в два человеческих роста, выполненная в античном стиле статуя, изображала прославленного вождя Хакса с мечом в одной руке и караваем хлеба в другой. Использованные для отливки вольфрама нержавеющая сталь делали ее неподвластной времени. Некоторые народы, возможно, сочли бы ее красивой. — Дур на вкусе! — рассудил шеф безопасности Таллак, обходя массивное основание монумента. Следом семенили секретарша и главный инженер. «Но чего еще ждать от землян?» Секретарша пробормотала что-то о заглядывании дареному коню в зубы. Талак удивленно поднял бровь. Такая уж у него шефа безопасности работа заглядывать дареным коням в зубы. Точнее, тщательно обследовать каждый их зуб. В основании статуи была выбита надпись на классическом английском. «Народу Болтхасана от народов земли!» — громко прочитал инженер. «Вознаменование пятидесятилетия вождя Хакса!» Секретарша, женщина проницательная, улыбнулась. Таллак, человек еще более проницательный, сохранил серьезность. «Дружественный жест!» — процедил он. «Только вообразите! Земля присылает нам в подарок роскошный монумент!» «А может, это шаг к сближению?» — предположил инженер и тут же покраснел. Таллак повернулся и пристально на него посмотрел. «Ты ничего не видишь дальше своих схем?» — сказал шеф. «С какой стати земле налаживать отношения с вождем Хаксом?» Инженер почесал затылок. Едва ли он знал, как относилась земля к вождю Хаксу. «Тогда зачем они прислали статую?» — тихо спросил он. «Вот именно это мы и должны узнать», — сказал Таллак. «Хотя и так все ясно», — подумал он. Земля оказывала подпольную помощь, рассчитывая на свержение Хакса. Однако открытое вмешательство вызвало бы раздражение на галактическом юге. А вот если использовать хитрость, помочь опосредованно. Повстанцы нуждались в электронном оружии. Земля готова была его предоставить, но через таможню Болтхасана такое не провезешь. И вот за два дня до юбилея Хакса прибывает статуя. «Обследуй ее», — приказал Таллак инженеру. «Если понадобится, изучи под микроскопом, загляни за каждую молекулу, задача ясна». «Да, сэр», — кивнул инженер и откашлялся. «Сэр, если эта штука настолько подозрительна, почему бы не отправить ее назад?» Секретарша улыбнулась наивности инженера. Таллак устало покачал головой. «Оставь политику мне. Твое дело — найти спрятанное оружие. Жду хороших новостей к завтрашнему утру». «Да, сэр», — сказал инженер и поспешно удалился. «Он из кожи вон лезет», — сказал Таллак, вернувшись в кабинет. «Пожалуй, да», — согласилась секретарша. «И он дотошный. Не так уж и мало для идиота». Чтобы земля там не спрятала, он обязательно найдет. Жаль, нельзя отослать статую назад. А я и не хочу. Таллак подошел к окну. Внизу во внутреннем дворе рабочие сооружали пьедестал для статуи. По ту сторону двора громоздилась серая масса дворца Хакса. Думаю, мы сумеем ее использовать. А если мы просто отошлем назад, земля не поднимут шум, что мы отвергли их мирный жест. «Вождю это не понравится!» Секретарша кивнула. Кивок получился глубокомысленным, поскольку она поправляла прическу. А кроме того, — тихо добавил Таллак, — статуя вождю приглянулась. Он усмотрел в ней большое сходство с собой. Никто из них не улыбнулся. «А если в ней спрятано оружие?» — протянула секретарша. «Вы уверены, что мы его найдем?» «Земляне без сомнения знали, что статую обследуют». Таллак хмуро посмотрел в окно на дворец Хакса. Потом улыбнулся. «Ну да, конечно», — сказал он. «Земляне вылеплены из того же теста, что и мы. Их мозг ничем не лучше нашего. И то, что спрятал один умник, сможет найти другой». «Будем надеяться», — заключила секретарша. Филипс мысленно перебирал возможные решения. Морган самым неофициальным образом развалился в кресле. "Кажется, знаю", наконец сказал Филипс. "В этой статуе нет никакого оружия". Морган почесал затылок, но никаких других знаков не подал. "Очень умно", обрадовался Филиппс собственной сообразительности. Служба безопасности Бэлдхасана обязательно бы нашла тайник в статуе. Именно поэтому В ней ничего нет. Они ищут напрасно, они разнервничаются, решат, что земля использует новые методы. Лидер Хакс не будет знать, что делать. Его неуверенность перекинется на приближенных, и тогда повстанцы атакуют. — Чересчур умно, — прервал его Морган, прямо по-макеавелевски. Филипс скромно улыбнулся. — Но скажи на милость, как, по-твоему, будет себя чувствовать подполье, не получив оружия? Ну, нужно подумать. Филипс захлопнул рот и пожелал себе никогда больше его не открывать. Психология вещи боюда острая, сказал Морган. Кроме того, отсутствие в статуе оружия, ход слишком хитрый для таких простаков, как мы. Значит, в ней все-таки что-то есть. Ты разочарован. Дело в том, что ты мыслишь по книжному. Так справедливость торжествует только в сказках. «Диктатор, правящий с помощью страха, сам подвержен страху. Но в реальной жизни, как правило, силе должна противостоять другая сила». «Хм...», — протянул филиппс не понимая, до конца ли Морган с ним честен. «Но если оружие в статуе...» «То я не вижу причин, почему они не смогут его найти». «Скорее всего, так и будет. Я же говорил, что это очень простой план». Актер из «Инженера» был никудышный, все чувства отражались у него на лице. Он переминался с ноги на ногу и прятал взгляд. «Ну, что-нибудь нашел?» — спросил Таллак. «Много чего», — ответил инженер. «В корпусе статуи за скрытыми панелями, но вид у него был совершенно несчастный». «Тогда в чем дело? Непонятно, для чего они это спрятали. Бесполезные детали...» Инженер наконец-то посмотрел Таллагу в глаза. «Объясни!» «Все на первый взгляд выглядит серьезно. Источник питания, транзисторы, микросхемы. Вот только оружие из этого не слепить». «Ты уверен?» «Абсолютно», — ответил инженер ровным, уверенным голосом. «Современное оружие я знаю, а это барахло можно купить в любом радиомагазине, причем без всякого разрешения». но никакого оружия из этого не собрать». «Интересно», — протянул Таллак. «Для чего земле прятать в статуе оборудование, от которого подпольщикам никакого проку?» Он сцепил пальцы вместе. «Единственное логичное объяснение — земляне рассчитывали, что его найдут». «Нет, они знали это наверняка. Значит, их план куда сложнее». «И больше ничего?» «Ничего, сэр. Значит, ты что-то пропустил?» Таллак зловеще улыбнулся. «Ставлю на кон твою жизнь. У тебя восемнадцать часов, чтобы найти то, что ты пропустил». «Сэр, я обследовал все, что можно. Значит, обследуй то, что нельзя. Уверяю тебя, ты найдешь много интересного. Должен найти». «Хорошо, сэр», — устало согласился инженер. «Ты же знаешь, каким крошечным бывает электронное оружие! Они могли спрятать его компоненты где угодно!» «Рентгеновские лучи ничего не выявили, но я попробую еще раз!» «Вот и отлично!» — любезно улыбнулся Таллак. «Желаю удачи!» Не дожидаясь особых указаний, секретарша внесла фамилию инженера в список неблагонадежных элементов. Остаток дня Таллак потратил на инспекцию мер безопасности. которые были введены в связи с юбилеем вождя. Позже позвонил сам Хакс. Статуя и ее удивительное сходство и пропорции полубога вызывали у вождя восторг. Именно так подданные должны его воспринимать. А материал, из которого она сделана, восхитительный материал, такой же вечный, как вне всяких сомнений и сама его династия. «Вырвите у нее ядовитое жало», — велел он Таллагу. «Вытащите из нее оружие, а потом уничтожьте подполье!» «Слушаюсь, сэр!» — ответил Таллак. Вождь отключился, и Таллак бросил трубку. «Что ж, да раз плюнуть, вырвать, вытащить и уничтожить подполье!» Он сердито уставился на огромный серый дворец. «Чертов инженер! Не отыщет оружие, будет умирать медленно! Сантиметр за сантиметром!» «Как казнил бы Таллага вождь Хакс!» в случае, если бы что-то пошло не так». Перед самой полуночью грязный, но ликующий инженер возвратился в кабинет шефа. «Вот, нашел, сэр!» — сообщил он, протягивая в перепачканных руках микрокомпоненты двадцати электронных бластеров. «Молодец!» — похвалил Таллак, чувствуя, как в жилах снова забурлила кровь. «Садись, рассказывай!» «Спрятано было умело. Раньше я с таким не сталкивался». Инженер высыпал компоненты Таллагу на стол. «Для начала я еще раз перепроверил оборудование, замурованное в статуе. Никакого оружия, все чисто». «Я произведу тебя в генералы», — пообещал Таллаг. Секретарша молча вычеркнула фамилию инженера из списка неблагонадежных элементов. «И даже эти базовые компоненты были разобраны и спрятаны по частям», — продолжил инженер. «Где?» Первый я обнаружил в зрачке левого глаза. Не послушайся я интуиции, не нашел бы вообще ничего. После этого я исходил из предположения, что самые невероятные части тела нужно рассматривать как самые вероятные. Я нашел сегменты в мочках ушей, в ногтях и в языке. Для полной уверенности я прозондировал каждый миллиметр. — Как это похоже на землян, — сказал Таллак. — Ты уверен, что ничего не пропустил? «Если что-то найдется, готов лично это съесть». «Да уж придется», — согласился Таллак. «А теперь иди и выпей. Это приказ». Инженер казарнул и поспешно ретировался. «Очень хочется верить», — сказал Таллак. «Что они перехитрили самих себя?» «Который час?» «Пятнадцать минут второго». «Торжественное открытие в девять. По информации моих источников, мятежники попробуют забрать оружие сегодня ночью». после чего атакуют дворец». Секретарша еле заметно улыбнулась, уже понимая, каким будет ответный план. «Пусть так и действуют», — сказал Таллак, «а мы подготовим им встречу». Секретарша кивнула. Таллак на секунду задумался. «Не понимаю», — сказал он. «Ну, заполучат они это оружие. И что? Собираются выступить с ним против регулярной армии?» Он уставился на компоненты, рассыпанные по столу. «Не понимаю, в самом деле. Рассчитывают на эффект внезапности? Ладно, за работу. А статуя с эстетической точки зрения нелепо — нелепо!» Секретарша кивнула. После того, как Морган раскрыл карты, Филиппс некоторое время сидел молча. «Вот, значит, как?» — наконец проговорил он. «Да, вот так. Просто и очевидно». «Они хотят скрытый тайник. Пожалуйста, вот вам тайник. Потом они хотят другой, похитроумнее первого. Пожалуйста, вот вам другой. Обычно на этом они успокаиваются. Но все же очевидно с первого взгляда». «Знаю», — кивнул Морган, — «очень хорошо знаю. Но как сотрудник бюро ты должен уяснить одну вещь. Будь проще и предоставь хитрить другим». Филипс открыл было рот, но тут до него дошло. Что именно, сказал Морган? Он сказал, как сотрудник бюро. «Значит, его приняли!» филиппс попытался придумать в ответ что-нибудь соответствующее моменту. «Наши приемы предельно очевидны», — вздохнул Морган и улыбнулся искренне и широко. «Но они работают!» Внутренний двор перед дворцом Хакса был темен и тих. Высокие стены отбрасывали глубокие тени. Посреди двора одиноко стояла статуя. Звезды слегка серебрили острие поднятого меча. «Поторопились бы они, что ли?» — пробормотал Таллак. «А то холодно!» Двор охранялся в обычном режиме. Несколько стражников медленно прохаживались по стенам, и у ворот стоял почетный караул. Но сам двор был пуст. «Где же эти заговорщики?» «Или их кто-то предупредил?» «Смотрите», — прошептала секретарша. «Черное пятно на черном фоне. Черный комок промелькнул над краем стены. За ним еще один». «Всего двое», — прошептал Таллак, поправляя наушники. «Где остальные?» «Должно быть снаружи», — прошептала секретарша. «Ждут сигнала». Раздался тихий звон металла о металл, и два комка темноты замерли. «Передай этим неуклюжим идиотам, чтобы вели себя тихо!» — яростно прошипел Таллак. «И никаких выстрелов без моей команды! Нам нужны все мятежники!» Секретарша бесшумно удалилась. Черные тени приблизились к изваянию и сразу же ожили наушники. «Здесь!» — пробормотала одна тень другой. Превосходная усилительная система Таллага передавала в наушники ясный разборчивый звук. «Верно!» «Остальные готовы?» «Да, поторопись, говори слова!» «Один, два, восемь, девять, четыре», — произнесла тень. «Лошади, собаки, пур-пур, восемьдесят, человек, свиньи!» Таллак понял, что это пароль, открывающий потайную панель. «Теперь ты», — сказала тень, — «остальное твое!» «Красный, зеленый, крик», — перечислил второй мятежник. «Ужасный, быстрый прыжок!» «Открылась!» — выдохнул первый. «Подключай!» Талак вгляделся в темноту внизу. На мгновение он похолодел, представив, что инженер что-то пропустил. «Нет, невозможно!» «Но что тогда они делают с этими компонентами?» «Источник питания, транзисторы, микросхемы...» «Что?» — громко лязгнул металл, и статуя спустилась с платформы, словно живая. постояла мгновение в нерешительности и зашагала в сторону дворца. От ее веса сотрясалась земля. «Идет, идет!» — крикнул один из заговорщиков, и чувствительная усилительная система Таллага чуть не взорвала наушники. Статуя прибавила ходу и направилась к парадным воротам. Почетный караул успел сделать три суматошных выстрела. Не причинив ни малейшего вреда, пули высекли напы искр из груди монстра. и стражников вмяло в ворота. Статуя прошла сквозь массивные двери, как бронированный кулак сквозь папиросную бумагу. И двор ожил. По нему, стреляя и крича, бежали мятежники. Пули из примитивных пороховых ружей градом обрушились на стражу. Те даже не успели пустить в ход свое куда более эффективное оружие. Повстанцы продолжали заполнять двор, прибывая через разбитые ворота. Таллак решил, что во дворе собралось полгорода, не меньше. Другая половина, судя по реву, оставалась по ту сторону стен. Его солдаты ждали приказа. Палец Таллака замер над кнопкой. Он не смог заставить себя опустить его, и единственная драгоценная секунда безвозвратно ушла. Одна часть его разума с удивлением осознала, насколько же все было очевидно. Эти простые компоненты внутри статуи, из которых невозможно было собрать электронное оружие. Они обследовали каждый миллиметр механизма и не задались вопросом о его общем назначении. А другая его часть разума следила за тем, как, петляя по коридорам и мимоходам убивая стражников, с мечом в одной руке и караваем хлеба в другой, по дворцу шагает неуязвимый гигант из вольфрама и стали. в поисках человека с его лицом.